счастливые король и королева сказка если верно что рыба гниет с головы то допустимо и обратное положение та рыба у которой голова в порядке не подвержена тлению во всех прочих местах а теперь от рыбы перейдем непосредственно к будням одного государства в котором все были счастливы потому что были счастливы король и королева дело в том что его величество король исключительно любил ее величество королеву, а ее величество королева безмерно обожала его величество короля. И всем подданным это было хорошо известно, потому что глашатые ежедневно с 14.45 до 17 часов сообщали, что между ихними величествами царят небывалый мир да любовь. Если во дворце случался прием или, скажем, устраивалось представление, король вел королеву под ручку, усаживал на трон и немедленно доставал из кармана дорогую конфетку. Когда ее величество докушивала гостиниц, король забирал у нее бумажку и тут же вручал другую конфетку, еще вкуснее и дороже. При этом он не забывал спрашивать «Вам хорошо видно, ваше величество?» Не застит голова вон того советника? А королева отвечала. Ах, ваше величество, вы так добры ко мне, не утруждайтесь, прошу вас, я потерплю. Иногда король слушался ее, но чаще подзывал пальцем телохранителя и говорил. Пойди-ка, братец, отсеки башку его сиятельству. Она королеве правый угол сцены загораживает. Вот какая между ними была любовь. Окружающие княгини и баронессы проливали слезы умиления. Музыканты, преданно глядя на коронованных особ, сами, без понуканий капельмейстера, дули в трубы. А первый министр, кряхтя и сморкаясь, казнил себя за то, что опять не удержался, обругал свою старую министершу черепахой, а одной молоденькой фрейлине, наоборот, подарил кружевную комбинацию. Однако прием заканчивался, и король с королевой возвращались в свои покои. «Господи!» — восклицало ее величество, сжимая пальцами виски. «Сколько раз можно говорить, не стучи так своей короной! Голова раскалывается!» «О дьявол!» — сдержанно рычал король. «В собственном королевстве изволь ходить на цыпочках! Надоела такая жизнь!» «Ты намекаешь на то, что взял меня без королевства?» всхлипывала ее величество. — Так я уйду. Я развяжу тебе руки. Пожалуйста, женись на этой дуре принцессе из Тридесятого царства. Только учти, королевича я тебе не оставлю. — Нет, ты не уйдешь, — яростно гремел король. — Чтобы обо мне говорили, будто я выгнал тебя с королевичем на улицу? Дудки! Такого удовольствия я тебе не доставлю. Сам уйду. Свет не без добрых королей кто-нибудь приютит. И его величество начинал собираться. Он укладывал в чемодан две пары нижнего белья, запасную корону, бритвенный прибор и теплые носки. Потом ставил свою поклажу у дверей, чтобы завтра чуть свет навсегда покинуть пределы королевства. Но завтра опять был прием, и король, повздыхав, набивал карманы дорогими конфетами. Снова король с королевой светились взаимной нежностью, Музыканты старательно надували щеки, придворные дамы утирали добродетельные слезы, а первый министр, краснея и отворачиваясь, корил себя за греховные мысли о молоденькой фрейлине. Король с королевой прожили много-много лет и умерли в один день. Память о них, как о самых пылких супругах, до сих пор живет в той счастливой стране. И если случается, что какой-нибудь простолюдин по молодости да по глупости прибьет жену, родители ему обязательно скажут, «Эх, рожа твоя бесстыжая, и когда ты человеком станешь, брал бы пример спокойничка короля». На что такой буян отвечает, «Да я один разве, вон и донька сидельника в свою мотаню каждый день вожжами полоскает». И перекукуевы все характерами не сходятся. И дядя Кондрат как на базар едет, так тетку Аксинью в амбар запирает. А король, что ж, у него королева была, а не тетеря, вроде моей. А кроме того, говорят, одних чемоданов осталось тысяча штук. И в каждом по две пары белья. Это ж понимать надо.